Глава 14 «Ну же, Зил, давай, хвастайся!» Прыгала на месте пуговка, желая увидеть апгрейд наших шмоток. «Мелкая, имей терпение!» Наставительно произнес я, хотя тоже был готов прыгать от нетерпения. «Старик сказал, что шмотки стоит распаковать только за городом, если мы не хотим получить очередной штраф к репутации». «И правда!» Вещи, которые были в телеге, оказались завернуты в воловью шкуру и накрепко зашиты. Так что, чтобы посмотреть их, придется разорвать подарочную упаковку. «Ну так открывай портал!» – не унимала Семма. «Давай дождемся Ярика и...» Договорить не получилось, потому как всем нам прилетело системное сообщение, и я усмехнулся. «Долго ждать брата не придется!» Юрий Семецкий погиб. Удар копытом по голове. «Ну, Юра, ну как так-то?» – выругался я. «В принципе, ничего страшного. Хотя жалко, что карма класса «Несмертный» настигла его и в этот раз. Семецкий не имеет тотема и возрождается на месте, где умер. Увы, только добираться до в баронессе ему придется самому». Я и так оказал ему щедрую, безвозмездную услугу. Через несколько минут подъехал Ярик на партизане, и не желая петлять по улицам Науэра, мы выехали в портал, ведущий за город. Как оказалось, Юра погиб так же нелепо, как и в прошлые разы. Когда они уже подъезжали к рыночной площади, в окно, открытое всего на пару сантиметров, влетело сорвавшаяся с копыта проезжающей мимо лошади подкова. Удар в висок и, как следствие, проломленный череп. Эта подкова, наверное, в миллионный раз оборвала жизнь игрока, который уже привык умирать. «Ну что, вы получили то, чего хотели?» Как-то странно спросил брат. «Да», — ответил я и после разговора с Семецким решил прощупать почву. «Ярослав, скажи честно, ты на меня слишься?» Хочешь на чистоту? У меня есть к тебе претензии. Но если хочешь о них поговорить, мы это сделаем по-мужски, без лишних свидетелей. Ответил он, бросив взгляд на пуговку. Нехороший такой взгляд. Мелкая прекрасно слышала, а потому притихла и демонстративно полезла в смартфон. Она поняла намек брата, а я прикусил губу, крепко задумавшись. Как такое могло случиться? Как человек с самой чистой душой и непоколебимыми идеалами мог затаить обиду на девочку, которая всегда становилась на его сторону? Да и чем она могла насолить ему? Однако проанализировать ситуацию он мне не дал. Не отрываясь от дороги, брат протянул в мою сторону руки. «Урну верни!» – безапелляционно произнес он. «Ты сейчас серьезно?» – опешил я. «Абсолютно!» – ответил он. «Мне нужна моя урна!» Я не стал спорить. Сунул руку за пазуху и вытащил эмалированную урну с гнутыми боками. Холодные пальцы брата схватили артефакт, но в следующую секунду машина прыгнула на какой-то кочке и урна полетела вниз под его ноги. Выматерившись, Ярс саданул по педали тормоза От неожиданности я уткнулся в приборную панель, но услышал стон из жестяной банки под его ногой. "Придурок", бросил я ему и вышел из автомобиля. Пуговка последовала за мной, и судя по тому, как подпрыгнула машина, копилка тоже покинул багажник пикапа. "Чем я его обидела?" чуть не заплакала Пуговка, глядя в мои глаза. "Ничем", ответил я. "Ну Такой он, вот и все. Ладно, давай распаковывать хабар. Посмотрим, чем нас старик порадовал. А я? Уже? До мерзения веселым голосом прорал копилка и взмахнул над головой обновленной дубиной. Шестопер вдовий плач. Вес 412 килограмм. Комплект. Шестопер. Браслет темляк. Материал. Углеродистая сталь. Холодное железо. двемерит, Живая ртуть. Бычья кожа. Качество. Превосходное. Урон. Сила, умноженная на 9. Эффекты. Игнорирование брони. Игнорирует 40 брони. Крушитель черепов. Каждый удар, нанесенный в голову, игнорирует 100% брони и наносит тройной урон. Браслет-темляк, вдовий плач, ловкость, плюс 16%, скорость, плюс 18%, эффекты, продолжение руки. Пока темляк находится на запястье, вы можете притягивать шестопер в руку. Ни хрена себе! Мало того, что сам копилка является вундервафлей, так и при помощи нового оружия он может наносить девятикратный урон от величины атрибута силы. Больше восьми тысяч урона с одной тычки! Ваншот машина с котятами! Плюс это способность притягивать потерянное оружие. С чувством зависти начинаю рвать сверток со своими заначками. Сделал я это чересчур неаккуратно потому как тяжелые кастеты и копье свалились на землю. Их пришлось почистить, прежде чем посмотреть статы. Кастеты. Теперь они больше напоминали произведения ювелира, нежели оружие, сделанное из плавленных аккумуляторов. Аккуратные, ровные изгибы, резьба по металлу и шестигранные наконечники на костяшках, выполненные из проклятого серебра. А еще на месте, где должен лежать большой палец, находилась какая-то кнопка. Не стал рисковать с испытанием, решив сначала прочесть описание. Эмпирический метод изучения – это, конечно, здорово, но не в те моменты, когда оружие стоит, как крыло от Боинга. Проклятые двимеритовые кастеты Демерт и Анхол. Парное оружие ближнего боя. Качество эпическое. Плюс 40% к максимальному атрибуту. Плюс 33% к силе. Минус 33% к эффективности заклинаний и ментальной защите. Кража маны. Каждый удар ближнего боя выжигает 8% маны противника и 4% от выжженного объема хозяина оружия. Право аспекта. С шансом в 9%. Накладывает на атаку заклинание. Шрапнель проклятого серебра. Активный эффект, позволяющий выстреливать серебряными наконечниками и накладывать проклятие на противника. Радиус 3 метра. Откат 60 секунд. Вот значит, для чего эта кнопка. Копилка, лови! Произношу я и, направив кастет на него, активирую эффект оружия. По руке бьет отдача, и четыре наконечника, словно серебряные осы, скрываются в сторону здоровика. Если честно, не ожидал, что нанесу копилке хоть какой-то вред, поэтому и выбрал его в качестве цели. Но я ошибся. Вы нанесли урон. 419. На противника наложены негативные эффекты. Бессилие. 12 и семь секунд, опустошение — 14 секунд, негативный эффект игнорирован, слепота — 9,4 секунды. Обратный отчет начнется после изъятия наконечников. Здоровяк взвыл и, бросив дубину, свернулся на земле калачиком. Я испугался. Обижать его не было никакого желания. А шутка зашла слишком далеко. Я видел, сколько нанес урона. Я знал, сколько жизней у моего питомца, и все равно было страшно. «Прости, мелкий», — повторял я, гладя его по каменному черепу. «Я не специально». Здоровяк ничего не отвечал. Он просто продолжал плакать, ожидая, когда спадут негативные эффекты. Когда они пройдут, он вполне сможет меня прикончить и будет в своем праве. Мля, да как мне вообще пришло в голову направлять оружие на друга? Зил, ты придурок! подскочила пуговка, и не соизмеряя сил, пнула меня в бок. Верни на место проклятое серебро! Видишь, эффекты не проходят! Мелкая, как всегда, была права я не додумался вновь нажать кнопку и сейчас наконечники находились где то глубоко в потрохах копилки, причиняя ему боль суетясь я шарил руками по траве, где стоял совсем недавно и где бросил свое оружие на это уходили драгоценные секунды, которые складывались в вечность пыток для копилки зил все прилетела пуговка я обернулся И увидел котят, которые держали в зубах черненое серебро моих шестигранников. Но как? Видимо, пуговка прочла по моему лицу неозвученный вопрос. Кошки живут внутри тролля. Не знаю как, но они смогли найти и вытащить шипы. Прости, дружище. Еще раз произнес я открывшему глаза троллю. «Я тебя...» «Тоже ударю!» – пообещал он. «Встану и обязательно ударю!» Я промолчал. Копилка был в своем праве. «Признайся, ты сделал это специально!» – раздался голос Ярика. «И мою урну бросил под ноги тоже специально!» «Что ты несешь?» Неожиданно Эмма встала на мою защиту. «Не лезь!» – процедил он, не поворачивая голову в сторону девочки. «Ярослав!» – произнес я. «Ты понимаешь, что ты говоришь? Я же твой брат, придурок!» «Да, мать у нас одна, вот отцы разные!» – ответил он то ли со злостью, то ли с насмешкой. И это стало последней каплей. Наконец, среди травы я нашел кастет. Не тот, шипами которого выстрелил в копилку, а его брата-близнеца. Не задумываясь о последствиях, я телепортировался за спину Ярика и, прижав шипы к спине, нажал на кнопку, активируя эффект артефакта. Вы нанесли урон. 427. На призванное существо наложены негативные эффекты. Разрыв сознания. 623 секунды. Паралич 1784 секунды. Негативный эффект игнорирован. Негативный эффект игнорирован. Внимание! Вы атаковали призванное существо и не можете призвать его в течение двух часов. Если честно, я был настолько зол на него, что не задумываясь призвал бы снова и опять отправил на перерождение. Но так даже лучше. Пусть посидит в урне, подумает о своих словах. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы он осознал тяжесть произнесенных слов. Почему? Почему он такой? Всхлипнула пуговка. Что говорить, на душе у меня было так скверно. Словно кошки насрали и сдохли где-то там, в районе груди. Потому что происходят хреновые дела ответил я, вспомнив слова Семецкого. «Что с Ярославом?» прорычал Копилка. «Ярослав же хороший! Был хороший, теперь плохой!» Удивительно, но произошедшее с братом полностью стерло обиду с его лица. Я кивнул. «Капец! И чего ты молчишь?» Мелкая дернула меня за руку. «Потому что я отдал бы многое, чтобы не знать этого», — ответил я. «Вы правда хотите узнать, что происходит с ним?» Увидев почти синхронный кивок, я нехотя начал рассказ. Он умер и теперь насильно привязан душой к артефакту. Но артефакт, хоть и является его вместилищем, не может заменить тело. От этого душа истончается» и сознание цепляется за самые стойкие эмоции. «Плохие эмоции?» – догадалась пуговка. «Не обязательно, но чаще всего да», – произнес я, стараясь сдержать предательский дрожащий подбородок. Это можно сравнить с деменцией мозга. И чем дольше он находится вне урны, тем быстрее происходит разрушение его личности. Короче, он перерождается. «Перерождение в кого?» «В призрака». Пришлось отвернуться, чтобы не выдать истинных эмоций. «Капец!» — ответила Эмма. «И что теперь делать?» «Не знаю». Семецкий говорит, что нужно упокоить его прах и тем самым отпустить душу. Но я думаю, вернее, надеюсь, что проводница в мир мертвых сможет помочь ему остаться. Дальше я не мог сдерживать себя и прятать чувства, поэтому повернулся к копилке. А теперь давай, бей! И поехали уже мочить дракона! Зил, ну долго еще? Начала нудить пуговка. На заднем сидении рядом с тортиком ей было тесно, а менять боевую трансформацию на свою мимишную версию он не хотел. Ну да, в поисках логова дракона мы скакали уже через десятый портал. Увы, нам был известен лишь вектор, и потому набрести на пещеру не удавалось уже почти час. «Не знаю», – ответил я, вдавливая педаль газа в пол и въезжая в очередную кляксу перехода. Петлять по степи действительно надоело. Быстрее бы найти эту злосчастную пещеру, иначе засветло можем и не управиться. Ох мля! Заорал я, выкручивая руль. Машину тряхнула. Пуговка, которая записывала очередной говноролик для своего канала, взвизгнула и скатилась с сиденья под ноги тортика. Да, маневр вышел неаккуратным, но это лучше, чем впилиться в корму БРДМ. Массаракш! «Да откуда в степях гноллов появилась боевая разведывательная машина пехоты?» Но беда, как известно, не приходит одна. Башенный пулемет начал поворачиваться в нашу сторону. И тут я струхнул. Ярослав не подвел. Он, как наказанный, теперь ехал в кузове на спине копилки. Отреагировав быстрее, чем остальные, Яр отправил два заклинания магии холода и заклинил башню БРДМ, а короткая очередь из пулемета раскрошила промерзшую сталь. «Зил! Артиллерийский обстрел!» – проорал он, но я увидел ракеты и без его подсказки. Педаль в пол, одновременно с этим активирую чарш от маскота. Череп тифлинга сработал как надо и машина, нарушая законы инерции, на второй космической скорости рванула вперед. Правда, из-за перегрузок мы чуть не выплюнули легкие, но это уже мелочи. Главное, ракеты, что только сорвались с пусковых установок, накроют место, где нас уже не будет. Когда ускорение закончилось, я огляделся и понял, мы попали в просак. «Да-да». Мы попали в то самое расстояние от задницы до платежного терминала Шалаф. Ускорение вывело нас прямо на полевой лагерь военных. Десятки палаток, дюжина грузовиков для транспортировки личного состава, две машины РЗСО, еще пара БРДМ, таких же, как та, что только что атаковала нас, полевая кухня и один танк. «Да чтоб я вас долго не видел! Что М-3 забыли в недовелире?» «Они что, тоже пришли за драконом?» — ответила на неозвученный вопрос пуговка. «А вот пойдем и спросим», — ответил я, увидев старого знакомого. Вернее, знакомых. Энигма вышел на шум. «Да-да, тот высокоуровневый игрок, способный создавать клонов» но ввиду отсутствия носа, не способный даже высморкаться. «Ну что, кто со мной?» – предложил я. Произнеся это, я не стал дожидаться остальных и телепортировался на ближайшую проекцию Синемордова. «Привет, Энигма!» – поздоровался я и, вытащив кол, запустил руку в маленький портал, созданный над нами. «Да, между нами пропасть из уровней». Но колышек, который сейчас был в сотне метров над нами и рвался пронзить темечко мастера клонов, дарил некую гарантию моей безопасности. Ты? Ты произнес он непонятно чем. Серьезно, голова Энигмы могла похвастаться отсутствием не только носа, но и рта с глазами. Одновременно с этими словами его клоны или иллюзии взяли меня в плотное кольцо. Это не страшно. «Стоит ему дернуться, и я уйду телепортом на реперную точку, оставив после себя лишь гранату без чеки и самонаводящийся кол». «Что? Тоже попробуешь взять меня по приказу Оракула?» – ухмыльнулся я. «Пожалуйста, давай не будем усложнять и так непростые отношения. К тому же я тебя до сих пор не простил за то, как ты вырубил меня в офисе М-3». «Ты был нужен организации!» Механически, словно гугл баба, произнес он. «Я сделал то, что положено!» «Ты ведь подкрался и ударил в спину!» Я пытался вывести его на разговор. «Пока мы говорим, никто не будет стрелять, а стволов на этом пустыре собралось более чем достаточно!» «Мы — сверхсущество!» Одновременно заговорили все восемь копий «Энигмы». Странно, почему он говорит о себе во множественном числе. «Нам чужды человеческие понятия морали. Мы руководствуемся только логикой. Кратчайшее расстояние между двумя точками – это всегда прямая. В тот раз кратчайшим путем выполнения задания – был удар в спину в этот раз мы поступим так же я ни хрена не понял но проникся честно признался я так зачем вы здесь прокачка игрока путем убийства реликта и сбор ценных ресурсов для крафта как на исповеди выложил мой визави серьезно откуда такая честность и «Кто этот счастливчик, которого ты решил пропаровозить?» «Дмитрий Левша Полощенко», – произнес он полное имя танкиста, с которым я пересекся в самом начале пути игрока. «У нас разрешение от Сатрапа Акменоса, потому попрошу не препятствовать нам в этой миссии. В противном случае вы будете уничтожены». В подтверждение его слов, рядом с копилкой то ли телепортировался, то ли вышел из невидимости целый танк. Дмитрий Левша-Полощенко. Уровень 40. 36 лет. Аспект. Металл. Класс. Оператор боевых механоидов. Армата молниеносно развернула ствол в сторону реликта, беря нас на прицел. «Стоит погибнуть моему тотему!» как и я проживу не сильно долго. А если точнее, то я проживу до следующей своей смерти, которая станет окончательной. А вот копилка меня удивил. Уверен, начни с здоровяк разобрал бы армату на чермет, но для этого нужно сначала увернуться от прямого попадания. Скальный тролль решил эту проблему одним незамысловатым движением. С мерзким чпоком. Он вставил большой палец в ствол танка, закупорив его точно бутылку с вином. «А теперь», — ухмыльнулся я, — «кроме того, у нас тоже есть бумажка от Сатрапа». В подтверждение своих слов я продемонстрировал рваный клок бумаги с печатью, который все еще идентифицировал себя как индульгенция вседозволенности. «Ну-ка, постойте!» Вдруг проорал Химеротроп. Он, не обращая внимания на стволы солдат, топал в нашу сторону. А вот пожаловали и официальные власти. Улыбнулся я. Ты, ткнул он в лиловую сферу, которая была у Энигмы вместо головы. По какому праву вы устроили из моих земель охотничьи угодья? У нас есть «Разрешение Сатрапа Акменаса!» «Да ни хрена у вас нет!» – парировал он. «Это фронтир, Инауэр, город моего рода! И эти земли принадлежат мне, а не Сатрапу!» «Он пальцем не пошевелил, пока мы четыре месяца сидели в осаде гноулов!» «Валите к хату в трещину!» «Если не хотите здесь погибнуть от моего легиона карателей!» «Какого легиона?» Или тортик блефует. Мимики у Энигмы не было, и его эмоций я прочесть не мог. Но он прекрасно видел, кто стоит перед ним, и отдавал себе отчет, к чему может привести конфликт с лордом этих земель. «Мы не вмешиваемся во внутренние конфликты недовелира!» «Но у нас есть приказ», — произнесли все восемь копий Энигмы. «Вам ведь нужно просто прокачаться?» — вмешался я в разговор. «Чтобы уладить конфликт, могу дать координаты другого реликта». «Мне нужно описание», — произнес мастер Реплик. Или мастер Клонов, Массаракш его знает, какая у него специализация. «Красноухая алмазная черепаха». Подойдет? Мегра тысячелетняя, уточнила Энигма. Она мертва! Чего? не поверил я. И было чего? В прошлый раз, когда я видел эту тортилу на стероидах, она струей воды срезала вековые деревья, как травинки. Что за монстр был способен на такое? Энигма решил поделиться информацией. По нашей информации! Ее уничтожил игрок неизвестной фракции, именуемый как «Черный рыцарь». «Она же реликт, переваливший за пятисотый уровень!» «И тем не менее, ее голова в данный момент продается на аукционе через анонимного торговца». «Ну так что по дракону?» – вернулся я к сложной теме. «Предложить М3 мне было нечего». «Значит, если дойдет до столкновения, будем драться». «Этот вопрос вне моей компетенции», – сухим юридическим языком произнес он. «Значит, охота на чудовище откладывается до урегулирования правового вопроса между М3 с отрабством Дайер и фортом Науэр». «Да ладно! Ну что, так можно было?» Крутой игрок при поддержке регулярных боевых частей М3 решил не мериться письками и дать заднюю? В любом случае для нас этот вариант был самым лучшим из возможных. «Добро!» – кивнул я и протянул руку той его копии, что стояла передо мной. Вот только ответного жеста не последовало. Энигма вместе с остальными репликами просто растворился в клубах фиолетового дыма. Даже не попрощался, урод. Ладно, ребят! Я помахал рукой копилке, сидящему на нем Ярику и Пуговке. Мы договорились! Собираемся и идем на дракона! Вот только сразу уйти в рейд у нас не вышло. Тут это! Жалобно, насколько это мог, четырехтонный скальный тролль, пропищал копилка. Я... «Застрял!» Подойдя поближе, чтобы разобраться в проблеме, я не знал, плакать мне или смеяться. Мой миньон, засунувший палец в ствол танка, отчаянно дергал лапой, пытаясь освободиться из капкана нарезного орудия.